Роман Суржиков Цикл Полари Книга четвертая Янмейская охота Том первый От автором Моя благодарность адвокату Владу Каланжову за правовые консультации по делу весьма важного для сюжета правозащитного Монета Октябрь-декабрь 1774 года от сошествия Мелисон. Королевство Шиммери. Если покинуть Лаэм, столицу шиммерийских королей, через северные ворота и двинуться в сторону Пентаго, то под колесами растелится Белый тракт. Лучшая дорога на юге, а может и во всей империи. Он вымощен шестиугольными плитами песчаника, так плотно подогнанными, что ни одна травинка не пробивается в стыки. Белый тракт пересекает горы с тем изящным искусством, с каким опытный мужчина завоевывает сердце барышни. Нагибает слишком острые неровности рельефа, избегает крутых подъемов и резких провалов, идет наверх столь плавно, что впору его вовсе не заметить. Спустя полдня езды остановишься на обочине, спрыгнешь с телеги размять кости и ахнешь. Лаэм уже остался далеко внизу, и ты глядишь на него с высоты птичьего полета. К закату второго дня пути в фургоне, либо к концу первого, если верхом, можно достигнуть Малого Перевала. Лошаденки подустанут к тому часу, а время будет самым подходящим для ужина, холодного чая и мягкой постели. Потому вполне разумным покажется сделать остановку на ночлег. К услугам тех путников, кто внемлет голосу разума, здесь, на Малом Перевале... Имеется целая дюжина гостиниц и трактиров разного пошиба, а также конюшня, винный погреб, шляпная, мастерская сапожника и уютный бордельчик Венок незабудок». Утолив все возможные желания, ты сладко уснешь, а с рассветом продолжишь путь. И не найдется у тебя мотива, чтобы спустя милю свернуть с белого тракта на запад по узкой дорожке. Вряд ли ты ее и заметишь, так она завалена осколками камней и так заросла острой и жесткой травой, что впору принять за обычный разлом между скал. А если даже заметишь, то какой резон будет тебе, сытому, свежему и целеустремленному, сворачивать с белого тракта? И ты продолжишь путь, не узнав того, что двумя милями западнее в укромной долине лежит Мелисон, пригожий городок виноделов. Люди, живущие там, говорят со смешным горским акцентом, не носят шляп, шевелят губами, когда приходится сложить в уме числа, и никогда никуда не спешат. Лаэмцы считают мелисонцев тугодумами и в голос смеются над ними, если встретят на базаре. По этой причине мелисонцы не любят ни лаэмцев, ни базары. До недавнего времени Мелисоном владел славный барон Монат Эрлин, но все три года правления владыки Адриана осень в Шиммере выпадала исключительно солнечный, и виноград набирался излишней сладости. Славный Монат Эрлин, который терпеть не мог полных женщин и сладких вин, лишился любви к своему владению и выставил его на продажу. Городок Мелисон с прилегающими виноградниками приобрел славный граф Римар, третий из пяти. Граф совершил покупку только ради дохода, а не для жизни в этой глуши, и поэтому отказался купить вместе с городом старое поместье Монат Эрлинов. Барон продал поместье отдельно, само по себе. Оно было не Ахти каким товаром. Большой дом в захолустье, подобно слишком ревнивой любовнице, приносит мало удовольствия и много мороки. Потому барон Монат Эрлин отдал его за скромных 400 эфесов анонимному покупателю. Рьяный Лаемский делец, бывший посредником при продаже, так измучил барона торгами, что Монат Эрлин почел за счастье быстро и без вопросов подписать купчую. Строка для имени покупателя осталась пустой. Посредник позже сам заполнил ее, выведя «Славный харам Паулина Роберта. Осенью года «Северной вспышки» новый владелец въехал в поместье Монат Эрлинов. Поначалу к купцу-хараму со свитой в Мелисоне отнеслись настороженно. Чего еще было ждать от жителей маленького городка в укромной долине? Женщины сторонились чужаков, дети глазели издали и чуть что убегали. Мужчины говорили с такой обстоятельной вежливостью, за которой ничего внятного нельзя было расслышать. Если чужаки показывались на Мелисонском базаре, местные назначали умеренную цену, чтобы не дать повода для спора. Если чужаки заходили в кабачок, и как по команде, прекращались сплетничать и принимались обсуждать погоду. Словом, никакой дружбы между обитателями Мелисона и свитой славного Харама не предвиделось, как, впрочем, и вражды. Однако любопытное обстоятельство переменило ход событий. Вышло так, что Харам переезжал в Мелисон не за раз, а в несколько заходов. Первым днем он прибыл всего на двух телегах. В одной помещался сам Харам, его спутники и три сундука. А в другой – бесформенная куча тряпья, да еще громадная плетеная корзина. Ясно было, что для жизни на новом месте этого багажа не хватит. Что такое три сундука на четверых человек? А тряпье это… Ха, только напросто не порезать. А корзина вообще непонятно кому нужна. Слишком уж большая. И верно. Один из людей Харама тут же уехал назад в лаем, а спустя неделю вернулся на двух телегах с новой поклажей. Но груз этот оказался вовсе не тем, что требуется для жизни. Дюжина сувоев шелка, четыре бухты веревок, непонятный станок с колесом, сосуды с краской. Зачем все это спрашивается? Может, Харам хочет открыть швейный или красильный цех? Тогда ему нужно и спросить разрешения у мелисонских старейшин, иначе совсем никуда не годится». Мастер Корнелий, носящий шарф бургомистра Мелисона, так встревожился от внезапной угрозы своему авторитету, что два дня собирался с духом и на третий сказал Хараму. «Славный, если Олею Богов вы желаете поговорить о швейном деле, то я не имею ничего против того, чтобы обсудить это с вами». Харам ответил в том духе, что швейного дела он не знает и беседовать о нем не может. Мастер Корнелий ушел глубоко оскорбленный и два часа обсуждал с трактирщиком, как хорошо было раньше, при Старом Бароне. А помощник Харама опять уехал в Лаем и вернулся через неделю с новым странным грузом. Теперь в телеге помещались три связки книг, саквояжник с пищами-принадлежностями, несколько заколоченных ящиков и ученого вида старичок. Добрые жители Мялисона терялись в догадках. Как это может пригодиться для швейного цеха? В книгах что, выкройки? А в ящиках? А старичок зачем? Скверным портным он будет при его отозрении. Бургомистр Корнелий снова счел нужным побеседовать с харамом, зайдя на сей раз с другого конца. «Коли человек делает что-нибудь, что ему надо гордиться своим делом, а не держать его в постыдной тайне. Это так, я думаю. А если вам угодно не согласиться, то вы можете сказать, как оно по-вашему». Харам согласился, но Корнелий не сумел понять, с чем именно. Ушел растерянный и всерьез задумался написать барону Монат Эрлину, чтобы тот выкупил поместье обратно. «Клянусь, Софья и Елена, я непременно напишу, если Харам продолжит то в том же духе», — сказал Корнелий трактирщику. А Харама в прихвостень снова укатил в Лаэм. Жители Тихого Мелесона с дрожью ждали его возвращения. Что творил Харам в своем поместье, оставалось загадкой. Ничего похожего на швейный цех там не возникло, и от этого становилось еще тревожнее. Мало того, что лаемские зазнайки задирают носы у себя в Лаэме, Так теперь они явились в Мелисон творить здесь свои делишки. Как можно терпеть такое? Четверо самых видных городских дам выставили ультиматум бургомистру Корнелию. Он обязан что-нибудь предпринять. Если в ближайшее время Корнелий не совладает с Харамом, то винить ему придется только себя. Когда прибыл очередной груз для славного Харама, Корнелий пошел на решительные меры. Велел Констеблю остановить телеги и тщательным образом обыскать. Констебль смешался. Никогда прежде ему не доводилось кого-либо обыскивать, поскольку горожане ничего не скрывали. Но, движимый чувством долга, он набрался смелости и сдернул мешковину с грузы. «Что я вижу?» — вскричал он от возмущения. «Вы везете вино в город и на Против у всех правил, законов и воли богов! вопиющие кощунство!» Констебль ожег огненным взглядом Харамова слугу. «Вас может оправдать лишь одном, если это вино плохого качества и неровня нашему». Он потянул пробку, чтобы удостовериться, но помощник Харама сдержал его руку. «О, слабый рассудком защитник закона! Если ты опробуешь эту жидкость, то злодейство и произвол расцветут буйным цветом на улицах Мелисона, ибо это не вино, а кислота!» «Кислота?» «И весьма едкая!» Именно потому на сосудах изображены недвусмысленные черепа, которые ты почему-то обогнул своим взглядом. Нарушение! возопил Констебль. Ради покоя горожан я должен арестовать груз. Если ты служитель закона, ты должен исполнять его волю. А воля закона такова, чтобы ты делал то, что в законе написано. Вот и скажи мне, где написано, что в Мелисон нельзя ввозить кислоту? Констебль призадумался. Насколько он знал, ни в одном кодексе действительно не содержалось запрета на кислоту, ибо никто прежде не пытался ввозить в город этакую дрянь. Как же поступить, если совесть требует одного, а закон иного? Пока Констебль обмозговывал вопрос, помощник Харама приказал извозчику. Тот хлестнул лошадей и укатил. Это уже было слишком. Это было до такой степени слишком, что бедный бургомистр Корнелий утратил сон. Он видел лишь два объяснения событиям. Либо лаэмцы хотят отравить виноградники Мелисона, либо прислали кислоту сюда за тем, чтобы избавиться от нее. Вроде как выбросили. В любом случае налицо грубые оскорбительные происки. И как бороться с ними, Корнелий не знал. Барон Монат Эрлин продал городок и больше здесь не властен. Новый хозяин, граф Агюст Тримар, ни разу не показался в Меллисоне. А бургомистру воспитание не позволяло слать письма незнакомому человеку. Жаловаться шерифу Лаэма на Лаэмцев – безнадежная затея. Своими силами выдворить храма из города, но как выдворишь, если он купил поместье? Всякий знает, город – это одно, а поместье – другое. В отчаянии Корнелий пошел за советом к священнику. Добродушный отец Элизии жил согласно одному принципу – «Боги благостны, мир устроен справедливо, потому жди, и все само образуется. Так обычно и говорил, когда у него просили совета – Выслушав рассказ бургомистра, отец Элизий спросил, «Ты знаешь свое место в мире?» «Конечно», — ответил бургомистр, подергав конец шарфа. «Усердно трудишься. Еще как. Получаешь удовольствие от своих или чужих страданий?» «Да какое удовольствие! Извелся уже с этим прежним шельмецом! Развиваешь свое тело и разум». Так отец Элизий прошелся по всем 12 главным заповедям. Получив благочестивые ответы, он сказал. «Вот видишь, мастер Корнелий, ты хорош человек. Живешь порядочно, следуешь Писанию. А значит, Боге о тебе позаботится, и все наладится со временем». Это успокоило бургомистра. Он вернулся домой и сладко уснул, а наутро узнал, что все уже начало налаживаться. Извозчик, что доставлял Хараму странные грузы, на обратном пути завернул в трактир выпить. Он и раньше туда захаживал, но прежде трактирщик избегал с ним говорить, ибо извозчик был лаемцем. Теперь же происки Харама зашли так далеко, что трактирщик не сдержал любопытства. «Как поживает твой наниматель? Не жалеет ли, что съехал из Лаэма?» «Туда ему и дорога», — задрал нос извозчик. «У нас никто по нему не скучает». Ха -ха -ха. «Харам Лаэмец!» – извозчик расхохотался. «Из него такой Лаэмец, как из курицы птица!» А прежде ты этот факт не подвергался сомнению. Харам богатый приехал из Лаэма, значит, Лаэмец, кто же еще? Но теперь слова извозчика зародили сомнения, и горожане взялись за следствие. «Кто таков Харам и его свита? Откуда появились?» На сей счет сперва опросили слуг харама, когда те приходили в лавки за покупками. Затем Корнели с трактирщиком съездили вместе на Малый Перевал, навелись правки у тамошних торговцев и хозяйки Бордели. Отец Элизии ради общего блага не поленился даже отправиться в Лаэм и потолковать со знакомым священником. Каждое новое известие все больше радовало добрых жителей Мелисона Начать с харама. Вовсе он не лаэмец и даже не южанин. Прибыл с севера, кажется, из короны. Там, на родине, случилась с ним трагедия. Умерла не то жена, не то альтесса. На севере часто кто-нибудь умирает. В Лаэме бедолагу тоже не приняли. Подняли насмех за две чудаческие покупки. А раз лаэмцы над ним смеялись, значит, хороший человек. Над мели солнцами эти зазнайки тоже смеются. Потом девушка Низа. Никакая не шиммерика. Приглядись внимательнее, сразу поймешь. Кожа смуглая, живот плоский, глаза миндалем. Явная шаванка. Ее привезли в Лаэм на продажу, как пленницу. Она этим гадом лаемцам так надерзила, что хотели ее в море выкинуть. Одному, говорят, откусила ухо, другому чайник на голову надела. Ай, молодец! Не сдобровать бы Низи, если б не Харам. Вовремя выкупил ее и увез. Затем мастер Гортензий и Стопник. Он изобрел небесный корабль. Трепичный шар, что летает по воздуху и носит людей. Дурная выдумка. Неясно, зачем оно надо. Но лаэмцы из-за шара сильно разозлились. Кто-то даже лишился мужской силы. А значит, изобретение не пропало зря. Чем меньше лаэмцев родится на свет, тем спокойнее будет. Добро пожаловать в Мелисон, мастер Гортензий. Последний Анорико Мейсер. Он же Рико-сводник, который привозил хараму всяческие грузы. «Уж этот, как есть, чистый лаэмец, женат на белокровной нахалке, родил двух гадких лаемчат. Но одно обстоятельство оправдывало Рико в глазах горцев. Он так обнищал, что был выгнан из дому собственной супругой. А нищий лаэмец совсем не то, что богатый. На нищего всегда приятно посмотреть». Вот так за неделю расспросов Харам со свитую превратились из идовых слуг в добрых и честных людей, чуждых всякой лаэмской мерзопакости. Бургомистр так устыдился своих прежних подозрений, что улучил момент и сказал Хараму. «Славный, я должен поделиться с вами выводом, к хой ему пришел путем размышлений. Не важно, откуда человек приехал, а важно, какого он есть внутри себя, коль это правда...» «А это она, то мне ничего не остается, как и спросить у вас прощения». Харам ответил, «Не стоит беспокойства, мастер Корнелий, я вовсе не в обиде». А затем пригласил бургомистра на примирительный обед. Кроме Корнелия, приглашен был трактирщик и отец Элизи, все вместе с супругами. Еще неделю назад они побоялись бы выйти в поместье, где творятся темные дела». Теперь же дамы сгорали от любопытства, а мужчины предвкушали отличную беседу. Обед состоялся теплым осенним днем. Как раз в тот день далеко на севере генерал Искровиков разбил армию нетопырей, но мяли солнце, конечно, этого еще не знали. Прошел обед, как и ожидалось, в дружеской обстановке, с интересными разговорами и добрыми шутками. Покинув поместье, гости поделились своими наблюдениями. Мастер Корнелий сказал... Так, вот зачем понадобилось столько тканей. Они, значит, строят новый большой шар. Таким шаром можно будет половину лаемских мужиков обессилить, жена мастера Корнелия сказала. Я думаю, он с нею не пухает. У нее глаза дикие, а у него грустные. Он под ее боится. И правильно делает, согласилась жена трактирщика. Она шаванка, я и что не так. «Схватит нож и тяп!» Но этот Рико липнет к ней глазами, как голодный к колбасе. Трактирщик сказал. «Если спросите меня, то я отвечу». Харам разбогател недавно. Лакеев только двое, и те новые. Лошадей своих еще нет, пожитка горстка. Но имение купил. Повезло славному. «Вот и наоборот», — возразила жена отца Элизии, «Совсем ему не повезло, бедняжки. Почему он сюда приехал?» потому что на севере стало не жить. А почему на севере плохо? Потому что война, и любимую его убили, и дом сожгли, наверное. Потому он с не того-сего, тужит по супруге несчастненький». А отец Элизии сказал, «Главное, что он хороший человек, трудится как может, живет по заповедям, боги о нем позаботятся и все наладится». Все согласились с этим, И никто даже не вспомнил не раскрытую тайну. Зачем же славному хараму понадобилось телега кислоты? «Хорошо ли тебе живется, Харман Паула?» В последнее время Харман любил задавать себе этот вопрос. Проснуться на мягкой перине далеко после рассвета, накинуть теплый халат, взять чашечку чаю, выйти на балкон. Вся долина как на ладони. Ратуша с диском солнечных часов, церквушка со звонницей, белые домики под черепичными крышами. Возле каждого цветничок и два деревца для тени. Налево от городка пенистая речушка и оливковая рощица. Вдоль речушки олейка, чтобы гулять. Направо от городка пестрые шатры базарчика. Он работает раз в неделю, но шатры стоят всегда. Можно посидеть в тени, выпить венца». А вокруг всего горные склоны, покрытые лоскутами виноградников, а на дальнем, самом крутом, пасутся козы. Все-все видно, поскольку поместье стоит на возвышенности. Его поместье. Харман Паула Роджер. Помещик. Каково? Хорошо ли тебе живется, Харман Паула? Прекрасно, как у Софьи за пазухой. Большой дом, будь он поновее, в пору было бы назвать дворцом, «Все как полагается. Колонны, арочный вход, балконы, фонтан перед входом, правда, неисправный. Вот только драпировка на стенах сплошь пожелтела от солнца, до да паутина всюду. Пара лентяев слуг, нанятых харманом, не поспевает за трудолюбием пауков. Но это ничего, зато мошек не будет, а драпировку со временем можно поменять. Да фонтан починить, чтоб журчал. И еще может павлина завести. Пускай себе шастает по саду, хвостом сверкает». Тогда выйдет настоящий, безоговорочный дворец. Дворец Хармона Паулы. Слуг, конечно, надо побольше. Сейчас только два лакея до да кухарка. Не справляются. Нужна еще пара горничных, дворецкий и конюх. Будет же у Хармона своя конюшня. Не все ж наемными извозчиками ездить. На обновленном дворце, да с полным штатом слуг, да с фонтаном, да с павлином. Вот когда роскошная жизнь пойдет. Но и сейчас такая, что стыдно жаловаться. Еще и город виноделов. Только подумать. Виноградники Мона Терлина. Когда-то в Южном пути кто-то угощал его с этим пафосом. Опробуйте, сударь. Мона Терлин, урожай 66-го года. А теперь выйди в город и в любом кабачке... Да что там, в любом доме купишь этого самого Мона Терлина по цене чуток дороже простого Элю. Нужно завести собственный винный погреб. Тем более, что погреб-то есть. Огромный, прохладный, всем необходимым оборудованный. Только наполнить его разнообразными винами, и в любой день можно будет заказать согласно настроению. Сегодня хочется что-нибудь сладкого. принеси ко мне, дружок, черного муската восьмилетней выдержки. Хорошо же? Со всех сторон хорошо, как ни взгляни. Одна только крохотная печаль. Скучновато. Занять себя нечем. Харман привык колесить по свету, а дорога, даже знакомая, всегда поставляет неожиданности. Тут размыло, там построили, здесь воры, там коровы. Выходит так, что всякий день не похож на предыдущий, потому жизнь кажется наполненной. Кроме того, дорога – это дело. Приехал – выполнил. Здесь, в Мелисоне иначе. Все дни на одно лицо. Харману хватило месяцев, чтобы это понять – «Люди одинаковые, говорят все об одном. Приезжих нет, приключений не случается. Даже погода стоит равномерная. Ведь в Шиммере зимы не бывает. Как наступила осень, так и длится до весны. И дела тоже нет, если разобраться. Небесный корабль – это ведь не Хармона дело, а мастера Гортензия. Харман лишь снабжает его необходимым. Но и тут нечего ныть, ведь на самом деле не так и скучно. Для начала развлекли Хармона горожане». Заподозрили невесть в чем и учинили слежку. А он ради забавы не стал развеивать подозрений. Наоборот, напустил туману. Всполошил весь городишко и со смехом потом наблюдал, как мужики пялятся, а дамочки прячутся, а бургомистр тщетно ищет управу. Дальше, когда Харман уже примирился с местными, то наслушался от них новостей. Принц Гектор пошел в Литленд бить шаванов. Об этом здесь говорили много, и все были уверены, что Гектор одержит блестящую победу, ибо никого могущественней принца горожане попросту не знали. Для Хармона же куда важнее была другая новость. Оказывается, герцог Ориджин, брат Ионы, поднял мятеж против владыки. Поскольку Южный Путь встал на сторону короны, то герцог разбил путевские войска и занял Лабелин. Для Хармона это было приятно с двух точек зрения – Во-первых, слава богам, что он сейчас не в южном пути. Во-вторых, коль у Мариса отняли столицу, то теперь он уж точно не станет искать Хармона-торговца, даже если заметит подделку предмета. Словом, нельзя сказать, что в мелисоне не бывает новостей. По меньшей мере, иногда доходят новости внешние. Также неверно и то, что у Хармона нет дела. Есть же небесный корабль. Да, строит Гортензии, но деньги-то выделил торговец, так что дело, считай, его и развивается оно, надо сказать, весьма бурно. Давидча в Лаэме, Харман сказал Гортензию. «Хочу приобрести ваш аппарат, чтобы совершить полет в Фаунтерру». Гортензий, хотя и мечтал продать проклятущий шар, все ж не сдержал грустного смеха. Хм, славный, видите ту гору. Если долетите до нее без посадок, то считайте себя любимцем богов». «Я имел в виду...» — уточнил Харман что вы надлежащим образом переделаете шар. Если, к примеру, возьмешь шлюпку, то не проплывешь больше мили. Но если купишь галеон, то легко обойдешь весь поларис. Вот и сделайте для меня галеон, а не шлюпку». Гортензий предположил, что Харман насмехается и обложил его витиеватым ругательством, основанным на любовных связях и шака с гиеной. Низа посмотрела на Гортензия так, как умеет лишь она — круглыми, чистыми, детскими глазами. «Мы вас очень просим, мастер». «Я заплачу», — добавил Харман. «Много?» — недоверчиво буркнул Гортензий. «Сколько понадобится?» «Два... эфесов!» — бросил Гортензий, чтобы покончить со спором. «По рукам», — ответил Харман. Позже оказалось, что новый шар стоит не 300 эфесов, не 200 и не 400, а про матери знают сколько. Изобретатель понятия не имел, как сделать из шлюпки галеон, лишь надеялся, что с тремястами золотых что-нибудь придумает. Э, «Понимаете, славный», — объяснял он Хармону уже в Мелисоне, на этом вот балконе. Э, «Наша главная беда — это ветер». «Морское судно может идти под углом к ветру за счет того, что сила ветра суммируется с силой воды. Куда будет направлена сумма, зависит от положения парусов и киля. Но небесный корабль не касается воды и целиком зависит от силы ветра. Значит, какие ни сделай с Настей и паруса, полетим строго туда, куда ветер, и не иначе». «Значит, дождемся, чтобы ветер дул в сторону Фаунтерры и...» Ах, славный Харам». Если бы в мире все было так просто, то мы лежали бы в тени, а спелые фрукты падали нам в рот. Первым делом ветер никогда не дует точно на фаунтерру. Бриз направлен на север, то бишь понесет нас в надежду, а не в корону. Вторым делом ветер меняется. Это в Лаэме он южный, а перевалим первый хребет станет очень даже западный. Попадем не в надежду, а прямо в болото Дарквотера. Там и булькнем вместе с шаром». Ну и третьим делом, едва воздух в шаре остыл, так полет и окончен. По опыту это миль 10-20. Взять с собой дров не выйдет, лишняя тяжесть». «Так», — хмыкнул Харман, — «имеешь изобретательские идеи?» «Думать надо, без мысли только куры несутся». Гортензий принялся думать, и Харман старался думать тоже. Хотя это давалось ему с большим трудом. Вся Хармонова смекалка была о том, как поладить с людьми. Иметь дело с неживой материей, типа ткани и ветра, торговец совершенно не привык. Одно, правда, сумел измыслить. «Вместо дров можно взять горючее масло. Купим самое чистое. Ничего, что дорого, зато оно по весу легкое, а тепла дает много. Сможем взять запас в полет». Гортензий согласился. Идея неплоха, но остальных проблем не решает. Как быть с направлением ветра? Здесь неожиданно помогла Низа. С тех пор, как мечта о полете овладела ею, девушка любила смотреть на облака. Когда ветер нес их, Низа представляла себя сидящей на облаке, и хрупкая улыбка трогала ее уста. Низа почти не говорила о своих мечтаниях. Она вообще говорила мало, но однажды выронила. «Какие тяжелые несут в степь дожди». Полететь бы с ними. Гортензий буркнул. Скорее в Литланд. Восток от запада не отличаешь. Но вдруг подхватился, наслюнявил палец, поднял кверху. Святые и шаки Ветер от высоты зависит. Здесь дует на восток, а вверху, где облака, на запад. Для проверки совершили полет. Раскочегарили идовский костер. Надули шар так, что чуть не лопался, и поднялись на целых полмили. И Низа, и Гортензия вернулись в полном восторге. Девушка от самого полета – мастер от открытия. Все-таки можно менять направление полета. Нужно выбрать правильную высоту. Харман довольно потирал руки. Хотя, додумался, Гортензия подсказала ему Низа, но все делалось на деньги торговцам. А значит, открытие принадлежит Харману. Пускай так и запишут в научных книгах. Кстати, книги скоро понадобились. Ясно было, что нужно менять высоту полета, но не ясно как. Взлетит шар настолько, насколько позволит сила горячего воздуха. А если надо опуститься, что делать? Выпустить часть жара? Но тогда уж обратно ввысь не взлетишь. Тепла горящего масла не хватит, чтобы набрать высоту. То есть лететь придется так. С утра повыше, потом пониже. А если нужный ветер дует как раз наоборот, утром внизу, вечером вверху, Некогда в молодости мастер Гортензий посещал открытые лекции в университете Лаэма и читывал книги в библиотеке. Помнил с тех пор, что существует некий очень летучий газ, который редко встречается в природе. Чуть возникнет, сразу улетит и нет его. Если наполнить шар этим газом, он будет лететь лучше, чем от жара, и топливо не понадобится. Как зовется газ и где его добыть, Гортензий не помнил». Рико взял у Хармона денег, отправился в университет и привез кипу книг обо всех возможных газах, а заодно видного магистра-алхимика, чтобы уж наверняка. Магистр был урожденным лаемцем, к тому же благородным, потому первым делом высмеял городишко, Хармана с Гортензием и всю их затею. Но Рико тоже был урожденным лаемцем и восемь лет прожил с белокровной дворянкой, так что умел обращаться с этой публикой. Он выдал метафору, ведь витиеватую, как планы царедворца, Из нее магистр понял, что платят ему не за насмешки, как комедианту, а за знание, как советнику владыки. Он с милости велся и выслушал задачу. Выслушав, снова принялся хохотать. «Конечно!» — спали его солнце магистр знает летучий газ. Газ зовется водородом и подходит небесному шару, как страусу седло. Во-первых, водород легко проникает сквозь материю и в шаре не удержится. Во-вторых, его сложно получить, а в-третьих, он чертовски горюч. «Зажжёшь под таким шаром костерок, и моргнуть не успеешь, как обнимешься с Ульяной печальной». Рико соорудил новую метафору с тем смыслом, что если бы путь ученого был легким и гладким, алхимиками становились бы ленивые холопы, а не лучшие умы королевства. Магистр принял словесное поглаживание и сказал, «Положим водород, можно удержать, если пропитать материю особой смесью. В этой книге найдите ее состав». Положим, добыть водород можно из кислоты и железных опилок. В той книге есть описание реакции. А на что делать с горючестью, ума не приложу. «А зачем вообще нагревать водород?» — спросил Харман. «Он ведь и холодный полетит, верно?» «Полетит все непременно. А как вы на землю спуститесь? Горячий шар садится, когда остывает, а водородный будет летать до конца войны. Вы там умрете от голода». Хармона передернула. «Нельзя ли что-нибудь выдумать?» Как показали святые праматери, выдумать можно что угодно. Но в данном случае зачем? Кораблем вы дойдете до Фаунтерры дешевле и надежнее, чем шаром. Еще и груз привезете. Так в чем научная ценность вашей работы? Харман Паула еще не заполнил свой погреб, но уже запасся парой бочонков отличного венца. Без них слишком скучно было вечерами. Он сказал магистру. «Я имею в наличии вещество, которое стимулирует размышления о научной ценности. Предлагаю провести реакцию взаимодействия с этой жидкостью». К утру один из бочонков опустел, а решение было найдено. Ну, не решение как таковое, но путь, ведущий к нему. Магистр уехал, весьма довольный приемом и оплатой, и прислал взамен себя студента. Тот хорошо разбирался в алхимии и как раз нуждался в теме для зачетной работы – Вот он и получит тему и поможет гортензию. Затем Рико привез кислоту и алхимическую посуду, и работа пошла полным ходом. Вот тогда Харман впервые приуныл. До сей поры он принимал живое участие в изобретении. Пускай мало помогал, но много говорил и во все совал нос, так что был занят. Теперь гортензия и студент сами знали, что делать. В разговорах с Харманом совершенно не нуждались. Заходя в их мастерскую, он пугался от острого запаха, шипения, бульканье. Не знал, куда себя пристроить, и гортензий аккуратно спроваживал его. «Кислота – опасная штука, славный. а Лучше поберегись, тебе еще детей плодить». Харман уходил, и хотя понимал тревогу магистра, но все же расстраивался. Прежде он всегда трудился и всегда мастерски. Его помощники и близко не стояли к его искусству торговца. Теперь вот нанял людей и ничегошеньки в их делах не понимает, только и может, что платить за все. «Ну да ладно, Харман, Паула, ты лучше скажи, хорошо ли живешь?» «Уж явно неплохо, многим на зависть. Что скучновато, не беда. В конце концов, лучшая забава люди. Вот и развлекайся ими». А людей рядом с ним было трое. То есть еще были слуги и кухарка, но Харман уже вжился в роль богача и не считал слуг за людей. Хозяин фургона еще мог брататься с конюхом или кухаркой, но хозяин поместья нет уж. Так что спутников имелось при нем трое. Самым болтливым был, конечно, Анорику. Хоть весь день бы рта не закрывал. Слушай сколько угодно. Историй много знает. В основном про женщин. Так это и хорошо. Всегда ж приятно о дамочках послушать. А к Хармону так и лезет в друзья. Голыми руками бери. Но, видно, что-то поменялось в душе торговца. Нечто неуловимое, не сразу замеченное, однако важное. Неохота было слушать Рику. Он хороший парень, добрый, бойкий, говорит забавно, но лишен чего-то существенного. Слова говорит, что воду льет. Журчать журчит, а смысла мало. Характер показывает, а его сразу весь видно, характер-то. И что странно, всю жизнь Харман ездил с такими людьми, простыми, понятными, и никогда не жаловался. Но теперь... Повернулась в душе, и вместо разговоров Харман все больше соскальзывал в воспоминании: Там в прошлом был граф, ради любви отдавший святыню, была графиня, сотканная из воздуха и кристаллов льда, был отец Давид, не то подлец, не то святой, был брат Людвиг с его пыточными машинами, был труп молчаливого Джека. Каждый из них заставил потрудиться душу Хармана, каждый вызвал бурю чувств, хороших или скверных, И сотню раз вспоминался потом. А Рико... Тьма, сожри. Отвык Харман от простых парней. В скелете молчаливого Джека было больше тайны, чем в целом Анорико Сводники. Даже в Камзоле, снятом со скелета, и то больше. Даже Джоакин Ивханна, пускай тоже казался простым, но нашел достаточно сердца полюбить целую герцогиню. Рванулся вдаль, за несбыточным. Глупо, думал тогда Харман. А теперь что-то щемило. «Где теперь, глупец Джоакин?» «Сгинул, наверное». «Не зря война». Рико, в отличие от Джоакина, не пошел за своей мечтою. Только Ванесса Лилит выперла его за порог, так и пропали у него иные мысли, кроме как о любимой женушке. Каждую агатку, данную Харманом, аккуратно прятал в сундучок, и было нечто унылое в этой бережливости. Мечтал Рико о Низе. С его мечты и началась вся здешняя история – Низу Рико мог взять бесплатно, соблазнить, влюбить в себя, и Харман не удержал бы. Но Рико сох по жене, лишь изредка бросая на низу безнадежные собачьи взгляды. Рико стал безопасен, потому Харман и оставил его при себе, потому и скучал в его обществе. Мастер Гортензии, казалось, был интереснее Рико. Учился в университете, смыслил в науках, изобрел небесный шар. Одна беда, больно любил Гортензии считать расходы. Заведешь с ним речь о корабле, перечислит каждую истраченную Елену. Начнет прикидывать, сколько людей надо поднять в воздух, чтобы окупилось. Заговоришь о семье, а гортензии имел семью в предместии Леэма. Тут же расскажет, сколько денег он дает жене каждый месяц, и на что ей хватает, и на что не хватает, и сколько бы монет еще добавить, но их нету. И снова, 40 лет жизни сам же Харман был точно таким. Глядел на любую вещь, прикидывал цену. Встречал человека, думал, что ему продать. И ничего плохого в том не видел, но теперь... Странно сказать, тесно стало торговцу в мире денег. Привычно, но больно просто, приземленно. Хотелось говорить с теми, в ком не только деньги. Все, кого Харман вспоминал, ногами стояли на земле, но душами умели летать. Граф Виттер, Леди Иона, отец Давид, Джоакин и, конечно, Полли. У каждого был свой невидимый небесный корабль. ПОЛЛИ Низа Всякий раз, как в уме всплывало имя Полли, Харман тут же заглушал его другим. Не думай о Полли, думай о Низе. В отличие от Рико и Гортензия, Низа имела крылья. Не гордо расправленные, как у северной принцессы, а стыдливо спрятанные под одеждой. Если Низе случалось обронить перо, она накрывала его ногой и втаптывала в землю, пока никто не заметил. Низе было, пожалуй, меньше двадцати. За недолгую жизнь ее слишком много били. Били люди, били боги судьбы. И не за тем, чтобы убить, а просто ради забавы. Низа никогда не жаловалась, не рассказывала трагедий. Но Харман знал людей и многое сумел понять. Ее родители, Шаванов, прикончили другие Шаваны. Обычно дети степи между собой не бьются насмерть. Ну а для родителей Низы судьба сделала исключение. Ее взяли в плен и попытались научить покорности. Она не освоила науку, потому была жестоко избита. Два пальца на левой руке хранили следы переломов. Похоже было, что ладонь растоптали каблуком, а может, сунули в дверную щель. Потом Низу, как дикое животное, погрузили на корабль и взяли на цепь, чтоб присмирело. Это возымело действие. Нет хуже пытки для Шавана, чем лишение свободы. В лаем Низа прибыла очень тихой, и Ганта Гроза получил шанс сбыть ее с рук. Низе хватило мучений, чтобы почти разучиться говорить. Она накрепко замкнулась в себе. Узкие глазенки стали щелочками в броне. Низа ничего не хотела. Не задавала вопросов. Любые просьбы Хармона, если они не были унизительны, выполняла без звука. А унизительных просьб он не допускал. Потому слышал голос девушки только дважды в день. Утром – хорошего дня, славный. И вечером – доброй ночи, славный. Когда он спрашивал, она отвечала односложно, либо жестом – Она же вовсе не спрашивала. Харман несколько раз просил ее. «Поговори со мной. Спроси о чем-нибудь». «О чем спросить, Славный?» «Ну, о том, что тебе интересно». «Простите, Славный», — говорила Низа и опускала глаза. Если Харман водил ее гулять, показывал поместье, поил вином, она говорила только «Спасибо, Славный». Низа никогда не пила сверх меры, зато ела всегда много, будто впрок. Однако затравленная, изломанная эта пташка каким-то чудом сохранила крылья. Не смея расправить их, она иногда мимо воли показывала краешек. Как в тот раз, когда впервые услыхала про шар, или как с облаками, что летели на запад. Ее душа еще жила, это было поразительно до дрожи. Конечно, Харман не думал сделать ее любовницей. Не взвесил мысль и отверг, а именно не думал. Так абсурдно это, что и думать нет смысла. Чего он хотел от Низы – это увидеть ее счастливой. Если она получит немного радости в награду за все мучения, то мир станет чуточку справедливее. А главное – утихнет Хармонова совесть и перестанет сниться болт, торчащий из девичьей груди. Вот только он не имел способа осчастливить Низу – Он был прагматичным торговцем, крепко стоящим на ногах, чуждым всякого воздуха. Что он мог? Дарил подарки. Осторожные, без пугающие роскоши. Низа отвечала «Спасибо, славный». Ни одна черточка не менялась в лице. Кормил вкусностями, поил лучшими винами. Низа ела не ради вкуса, а про запас. На случай голода. И пила очень мало, чтобы никогда, ни в коем случае не утратить контроль. Развлекал беседами. Безнадежная затея. Говорил о себе «Спасибо, славный». Спрашивал о ней «Да, славный», «Нет, славный». Показывал сад и поместье. Невольно говорил то, что думал. «Здесь поменяем драпировку, сделаем зеленую с золотом, фонтан починим, павлина поселим. Пускай себе ходит». И тьма сожри, сам себе становился противен. Чувствовал себя даже не свиньей, а слепым кротом в норе. Свинья лежит в грязи, но хотя бы видит в небо. «Спасибо за рассказы, славный», — говорила Низа, и Харману хотелось выть. Он не мог абсолютно ничего. Леди Иона смогла бы. И граф Виттер, и отец Давид, и Джоакин, и даже молчаливый Джек. Харман, нет. В поместье, и городке, и во всей долине имелась единственная живая душа, с которой Харману хотелось быть рядом, и эта душа была безнадежно несчастна. Однажды он спросил. «Хочешь, я отпущу тебя на свободу?» То был абсурдный вопрос. Низе было некуда деться. Уйдя от Хармона, она погибла бы или снова была поймана и продана. Но от отчаяния он спросил, и Низа ответила очень зрело. «Это не будет разумно, славный. Ваши деньги пропадут, а я умру. Если вы недовольны мною, скажите, я буду работать больше». То была весьма длинная речь. Растроганный, Харман чуть не обнял Низу, сдержался, не нашел слов для ответа. Приняв его молчание за упрек, Низа взяла щетку и принялась вычищать паутину по углам. Харман остановил ее. ⁇ Перестань, не нужно этого. Ты не служанка. Я хочу, чтобы ты была счастлива ⁇ Зачем, славный? ⁇ Он не смог объяснить. Низа вернулась к паутине. Хорошо ли тебе живется? Харман, Паула. Скажи честно. Однажды они вместе ужинали на балконе. Солнце садилось, домики по-особому разовели, журчала река. Хармону вспомнилось, как вместе с Полли гуляли в Лабилине и как она пела балладу о Терезе. Мне одиноко, сказал Харман. Тут же усомнился. Имею ли я право жаловаться Низи? Ответил себе, конечно, еще бы. Я ее от смерти спас, кормлю и пою, а ей только и нужно, что жалобу послушать. И в следующий миг понял. Нет, тьма меня сожри. Как раз потому и не имею права. У Низы ведь нет выбора слушать меня или к черту послать. Прости, буркнул он, а Низа сказала. Мне тоже одиноко славный, но это пройдет. Любую пыль носит ветер. Это у вас в степи, так говорят? Да. И что же это значит? Что все плохое пройдет. В порыве уничижения Харман мотнул головой. Мое не пройдет. Я поступил очень плохо. «Не смотри на свои следы, славный». «А что это значит? Не имеет значения, что я сделал?» Ха. но оно имеет. Я... я чудовище!» Низа повернулась к нему, округлив глаза от изумления. Потом усмехнулась, пугающе снисходительно. «Нет, он не был чудовищем. Не дорос. Просто крот в норе». Тем вечером Харман сделал то, чего не делал очень давно. Спустился в погреб, вынул неприметный камень из стены, из черной ниши на ощупь достал сундучок. Отпер замок, откинул крышку. Внутри лежал старый камзол с вышитым гербом, костистым нетопырем Ориджинов. Говорят, такой герб теперь маячит на флаге над императорским дворцом, но сейчас важен не он, а то, что завернуто в камзол. Даже не пытаясь унять дрожь в руках, Харман извлек на свет сферу. Харман стал убийцей и вором, сменил имя, переехал на другой край света, разлюбил простых людей. На севере вспыхнул мятеж, южный путь перешел в руки Ориджинов, столица пала, шаваны восстали против Адриана. Вся свита Хармана стала другой, а прежняя почти поголовно мертва. За год в мире изменилось все, кроме светлой сферы. Хармон не смотрел на нее уже 4 месяца. Наказывал себя за преступление или ее, за соблазн. Светлая сфера осталась в точности такой же, какой он ее помнил. Потрясающе! Даже чувство не изменилось. Обычно, когда видишь что-нибудь красивое в пятый, десятый раз, чувство притупляется, восторг заменяется привычкой. Но не здесь. Благоговейный трепет пронизал все тело Хармана, Руки наполнились неземным теплом – Сердце жарко забилось. Он взял ее за внешний обод, затаил дыхание и щелкнул. Внутреннее кольцо обратилось в мерцающий шар. Харман смотрел на него и смотрел, и смотрел, забыв про все на свете. Спустя полчаса, а может час, он решился остановить предмет. Чувство одиночества пропало, как рукой снятое. С Харманом была светлая сфера, значит и сами боги. Он подумал... Ради этого предмета я убил двух человек, обманул двух великих лордов, рискнул собой и всею свитой. Я не продал сферу, никому не показал, не получил выгоды. Я совершил злодеяние не ради денег, а по зову сердца. Я тоже умею летать.